15. Лимузин остановился перед зданием с зеленым навесом вдоль фасада. У двери стоял еще один мужчина в хорошо сшитом костюме. Ступени, ведущие к двери, ограждала от тротуара широкая желтая лента. Напечатанные на ней слова Роланд прочитать не смог. «Тут написано место преступления. Посторонним вход воспрещен». Прочитала миссис Тассенбаум. Похоже, лента висит довольно-таки давно Я думал ее убирают, как только они прекращают щелкать фотоаппаратами и махать своими маленькими кисточками У тебя влиятельные друзья Роланд знал, что лента висит давно, порядка трех недель Она появилась в тот день, когда Джейк и отец Келлоган вошли в Дикси Пик В полной уверенности, что там их ждет верная смерть Стрелок заметил, что на донышке стакана Айрин осталась желтовато-коричневая жидкость. Взял у нее стакан, выпил, поморщившись от вкуса, но довольный теплом, которое разлилось по желудку. «Лучше?» «Да, благодарю». Он поправил сумку с арисами на плече и вылез из лимузина. Ишь последовал за ним. Айрин задержалась, чтобы переговорить с водителем, который, похоже, успел решить все вопросы, связанные с ее возвращением в штат Мэн. Роланд поднырнул под ленту, потом остановился, вслушиваясь в шум города в этот прекрасный июньский день. Город этот радовался жизни с юношеской веселостью. Стрелок нисколько не сомневался, что больше не увидит ни одного большого города и полагал, что оно возможно и к лучшему. У него мелькнула мысль, что все другие покажутся ему бледными копиями Нью-Йорка. Охранник, он определенно работал в ТЭД corporation а не служил в городской полиции, спустился по ступенькам на тротуар. «Если вы хотите войти сюда, сэр, то должны мне кое-что показать». Роланд вновь достал из сумки ремень патронтаж, вновь развернул револьвер отца. На этот раз не собирался отдавать его в чужие руки, да и охранник об этом не попросил. Лишь внимательно присмотрелся к гравировке на стволе, особенно к завитку около мушки. Потом уважительно кивнул и отступил на шаг. Сейчас я топру дверь. Переступив порог, вы будете предоставлены самому себе. Вы это понимаете? Ага. Роланд, который и так большую часть жизни мог надеяться только на себя, кивнул. Айрин взяла его за локоть, когда он уже собирался подниматься по ступеням. Развернула к себе, обняла за шею. Вместе с одеждой для Роланда она купила и туфли на низком каблуке, так что потребовалось только чуть-чуть приподнять голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Береги себя, ковбой!» Она коротко поцеловала его в губы, по-дружески. Потом присела, чтобы погладить выше. «И береги этого маленького ковбоя!» «Сделаю все, что смогу!» – ответил Роланд. «Не забудешь, что ты обещала?» «Посадить Розу на могиле Джейка?» Кивнула она. «Не забуду». «Спасибо тебе». Он задержался на ней взглядом, советуясь с внутренним голосом, интуитивным мышлением, и принял решение. Из сумки с Арисами достал конверт, в котором лежала толстая книга, которую Сюзанна так и не сможет почитать ему на тропе. Отдал Айрин. Она хмурясь, уставилась на конверт. «Что в нем?» Похоже, книга. Да, Стивена Кинга. Называется «Бессонница». Ты ее читала? Айрин чуть усмехнулась. Нет, не читала. А ты? Нет, и не буду. Она для меня слишком хитрая. Я тебя не понимаю. Она кажется тонкой. Он думал о каньоне Молнии. В Мэджисе, где утончалась перегородка между реальностями Айрин покачала конверт в руке А по мне она очень даже толстая Точно книга Стивена Кинга Он продает дюймами, а Америка покупает фунтами Роланд только покачал головой хм. Неважно Я пытаюсь съязвить, потому что не умею прощаться Никогда не умела Ты хочешь, чтобы книга осталась у меня, так? «Да». «Хорошо. Может, когда Большой Стив выпишется из больницы, я попрошу поставить на ней автограф. Судя по тому, как все вышло, я имею право на автограф». «Или на поцелуй». И сам поцеловал Айрин. Ему сразу полегчало, едва он отдал книгу. Он почувствовал себя более свободным, в большей безопасности. Обнял Айрин и крепко прижал к груди. Арен Тассенбаум ответила ему тем же. А потом Роланд отпустил ее, коснулся кулаком лба, повернулся к двери Дикси-пик, поднялся по ступенькам, открыл ее и вошел, не оглянувшись. Он давно уже понял, что легче всего уходить, не оглядываясь.